Кораллус. Кораллусом называется камень. Он всплывает, отрываясь от дна моря, благодаря течениям или волнениям, и тогда он зелен, как дерево или росток, а затем затвердевает до состояния камня, и тогда он бывает красный или разноцветный, если дно моря пятнистое. Он уменьшает шторма и непогоду. Он полезен против троллей и гномов. Мудрецы говорят, что если носить его на себе, то тебя не поразят молнии небесные, равно как и дом, корабль или поле, где он находится. Также тому, кто его носит, не будет вреда от колдовства, ибо камень делает все чары бессильными, и все злые сущности тогда боятся. Иные утверждают, что люди, обладающие им, далеко продвигаются и приходятся всем по нраву. Будучи посеян в винограднике или в ином месте, он дает обильный урожай. Будучи носим на шее, он изгоняет всех ворей из желудка. Вот испытанное средство. Если этот кораллус раскалить и в горячем молоке остудить, и чтобы это выпил человек, у которого нет аппетита и болят кишки, тогда он исцелится». Иные считают, что кораллус – это то, что в старину называли изделием водяного или же гномьим изделием.